Глава 21 Заботы эмиссара. Если система храмов Морока играла для него самого роль духовной живодерни и своеобразного общепита в соединении с центрами удовольствий, то сеть его эмиссаров служила для решения более ответственных задач — разведки общественного мнения — и контроля за проведением в жизнь идеологических установок и программ для воплощения идеала Морока, который состоял в превращении Земли в Навь, в царство живых мертвецов, зомби, послушно выполняющих любой его каприз. Виктор Иванович Клементьев, депутат Государственной Думы России, бывший генерал, не всегда был депутатом, и даже Виктором Ивановичем. В годы строительства социализма он был полковником, генералом, секретарем обкома, членом политбюро. В Отечественную войну возглавлял отдел НКВД, при Ленине работал советником, в начале века получил чин титулярного советника и был приближенным царя Николая II. Но решал он во все времена одну задачу — реализовывал программу самоуничтожения России, известную под кодовым названием «Откровение». Ему удалось вместе с помощниками разбудить в народе подсознательные агрессивные устремления, вывести их на уровень сознания и воспитать такой мощный эгрегор чиновников, заботившихся только о личном благе, о богатстве и власти, что любые позитивные преобразования в стране стали почти невозможными. Кризисы власти в России конца XX века были инспирированы именно Клементьевым и семью другими черными магами, резидентами Морока, поделившими страну на зоны влияния. Зоной влияния Виктора Ивановича была Москва и ее ближайшие окрестности – в том числе озеро Ильмень с единственным на всю страну храмом Морака и вратами, через которые хозяин мертвых, страж башни веры в царстве смерти, выходил в земную реальность для поддержания своей формы, получения целого букета удовольствий и подпитывания энергией человеческих страданий. По сути, Клементьев был фарварше – то есть как бы тенью, темной стороной демона или более темной подосновой морока, его вторым или третьим «я». Уничтожить его было очень трудно, ибо он владел почти всеми магическими приемами и был практически неуязвим. Лишь собор волхвов мог ограничить его власть и поле деятельности — и принудить к отступлению в тех или иных областях влияния, но удавалось это волхвам крайне редко. Их ареал сокращался, зона действия эмиссара расширялась, да и противостоял волхвам не один Клементьев, но черный эгрегор магов и сам Морок, способные перевоплощаться в любое живое существо и воздействовать на большие человеческие коллективы, заставляя их служить ему во вред себе. Помогали Мороку и военные исследовательские институты страны, управляемые его слугами, и успешно разрабатывающие психотронное оружие и методы манипулирования психикой отдельного человека и даже целых народов. Исламский мир первым ощутил пси-программирование, создав внутри себя разрушительный эгрегор фундаментализма и фанатизма. Вторым государством, подпавшим под влияние эгрегора черных магов, стали Соединенные Штаты Америки, проводящие политику исключительности и вмешательства в дела других государств. Когда-нибудь в будущем эти две доктрины должны были слеснуться в войне, с разрушительными последствиями для всей цивилизации. Занимался Клементьев и проблемами истории, культуры и языка. Естественно, с деструктурирующими целями для сокрытия истин и развала культурных традиций страны. Он отлично знал, что нельзя допустить утечки информации о том, что русская азбука – древнейшая из всех азбук мира, что она шире, чем азбука, учение о целостности мироздания. Если бы эта истина стала достоянием народа России, попытки ее уничтожения стали бы невозможными. То же самое касалось и подлинной истории Руси, как великой империи, никогда не знавшей рабства, Тысячи лет консолидирующие вокруг себя другие народы, вобравший в свою культуру все лучшее, что мог создать человеческий дух. Однако в последнее время Виктору Ивановичу все чаще приходилось отвлекаться от глобальных задач геополитики для решения мелких частных вопросов. Помощники его все больше ошибались. Это злило и заставляла эмиссара тратить время и силы на исправление положения. Так проблема с утечкой информации о деятельности ильменского храма Морока, кажущаяся поначалу пустяковой, вдруг обрела другой статус и превратилась в головную боль, потому что люди, ответственные за зачистку ситуации, не восприняли проблему всерьез. В результате чего волхвам удалось организовать поток внимания к храму, послать в район его расположения исследовательский отряд под руководством потенциального витязя и создать хоть и слабую, но угрозу существующему положению, а главное — планам хозяина. Его же реакция на такие провалы подчиненных была известна. Клементьев поежился. Морок был беспощаден к нерадивым слугам, и вполне мог загнать любого в нижние уровни нави, что было равносильно абсолютной смерти провинившегося. — Старая дура! — выругался Виктор Иванович, переживая приступ острой злобы к верховной жрице храма, которая недооценила опасность. — Давно надо было нейтрализовать волхва. Сто лет жить с миной за пазухой и ничего не сделать для своей безопасности — «Теперь эту проблему придется решать самому». Клементьев злился на Пелагею напрасно. Он сам был виноват в создавшемся положении не меньше, однако всегда исповедовал формулу социалистического хозяйствования «я начальник, ты дурак» и в своих выводах не сомневался. Старуха за последние несколько дней трижды обращалась к нему по линии ментальной связи. И каждый раз Виктор Иванович убеждался, что она не владеет ситуацией. Придя утром во вторник на работу в Госдуму, он решил посоветоваться с другим эмиссаром, занимающим пост екатеринбургского губернатора, и протянул к нему канал в Вьянти. Струну тонкоматериального общения. Примечание. в Вьянти. Одна из ситх. С санскрита «совершенство» — цель самодисциплины, обозначающая силу восприятия от других людей их мыслей, энергии, чувств и проецирование собственных мыслей и своей личности в других людей. Конец примечания. Объемное изображение абонента возникло в дисплее выключенного компьютера, хотя могло проявиться где угодно, в том числе — и перед мысленным взором эмиссара. «Прошу прощения за беспокойство второй», — сказал Виктор Иванович. «Возникла необходимость выслушать ваше мнение, высокочтимый Илья Абросимович». «Снова Пелагея заставляет работать не по профилю», — добродушно улыбнулся губернатор, «полный, щекастый, обманчиво простой и добрый». Она недооценила упорство известного нашего путешественника и ученого. «Пашина!» «А точнее, его связь с волхвами. И мне теперь придется вмешиваться, чтобы ситуация окончательно не вышла из-под контроля. Собираюсь проинспектировать службу Ха в ближайшее время и подготовку жриц к отбытию господина в свою вотчину. Но звоню я по другому поводу». Посоветуйте, Илья Абросимович, как мне воздействовать на директора ФСБ, чтобы он прекратил суету своих людей вокруг озера? Я его почти не знаю. На уговоры он не поддается. Взятки не берет. Любовниц не имеет. Чем его можно взять? О, он азартный игрок. В преференс и бридж. Снова улыбнулся Илья Абросимович. Играет по крупному. Причем довольно часто. Выясни компанию, убери кого-нибудь из партнеров под удобным предлогом и займи его место. — Спасибо за идею, — сразу оценил совет Клементьев. — Возможно, это оптимальный выход. В преферанс особо много не проиграешь, а вот бридж — другое дело. Пожалуй, я с ним сыграю. И еще одна проблемка, на этот раз общая и Евстигней. Надо резко ограничить его возможности влиять на события возле озера, а главное отвлечь его от руноскладывания. Кто знает, чем чревато это занятие? Попробуй перекосить его Бинер сопротивление и повиновение в сторону последнего. Каким образом? Просчитай, геосетку Хартмана, И по одной из линий выведи к его дому выход симпатизирующих нам сил. Создай геопатогенную зону. Он будет вынужден тратить свою энергию на нейтрализацию зоны. Это даст тебе время. Вы почти гений второй. Я знаю первый. Как ваши успехи в деле освоения человеческих пространств? «Скоро отделите свою Уральскую республику от России». «Работаем в этом направлении. Возникли сложности. Но проблема, в принципе, разрешима. Очень здорово помогает новый губернатор Красноярья. У него тоже возникла идея создать Сибирскую республику и отделиться. Даром, что он не один из нас. Правда, в его команде много моих людей». Илья Абросимович рассмеялся. «Ха, «Глядишь, скоро и растащим по кусочкам этот монолит! Ха -ха -ха -ха, Русь!» «Хозяин будет доволен. Ну, бывайте. Жду в середине сентября в столице. Будем создавать прайд, воздействие на сугерент думы. Надо провести кое-какие нужные нам дестабилизирующие законы». «А возня Пашина вокруг озера вас не беспокоит?» «Это мелкая проблема. Мы справимся». Изображение Екатеринбургского губернатора в дисплее исчезло. Задумчиво поковырявшись в бумагах на столе, Клементьев вызвал без меня. Агент по спецпоручениям отозвался через минуту, и сразу стало видно, что он озабочен. «В чем дело?» — осведомился Виктор Иванович. — Что еще тебе оказалось не под силу? — Старуха потеряла ощущение реальности, — еле слышно ответил Безумень. Она хочет поиграть с Пашиным, как кошка с мышью, не понимая, чем рискует. — Рискует не она, все мы. — Да придет тот, — закивал человечек, пряча глаза. Еще она швыряется нергуной и хочет разбудить древнего, изверга Ягью, сына Чернобога и Мары. Примечание. Мара. Санскрит. Убивающий, уничтожающий, в буддийской мифологии божество, персонифицирующее зло и все то, что приводит к смерти живые существа. Конец примечания. Клементьев на мгновение стал страшным, похожим на дракона. Лицо его почернело, глаза превратились в горящие угли. Рот растянулся до ушей и наполнился двумя рядами острых зубов. Волосы свелись в зеленоватые чешуи. Правда, на безы меня это не произвело особого впечатления. Он уже был свидетелем метаморфоз своего хозяина. «Разве она не понимает, что разбуженный древний одинаково опасен и объекту воздействия, и оператору?» «Я ее не спрашивал». «Впрочем, пусть занимается, чем хочет. Возможно, древний окажется единственным препятствием, способным остановить команду Пашина. Ты встречался с моим резидентом в его отряде?» — Да, мой господин, они нашли вход в тоннель к храму. Пришлось открывать ложный тоннель, чтобы заставить Пашина пойти в другую сторону. — Это не ложный тоннель, это дверь в систему тоннелей, построенных еще асурами сотни тысяч лет назад. По ней тоже можно выйти к храму, но это потребует времени. — Хорошо. Пусть помучаются, каким тоннелем идти навстречу своей гибели. Объясни моему человеку его задачу. Надо заминировать тоннель и заставить Пашина спуститься в тоннель со всеми людьми. Остальное сделаешь ты. — Я понял, господин. — Так, значит, говоришь, у старухи есть запасы нергуны? — Могу дать палец на течение. Почему не голову? Клементьев рассмеялся, словно закаркал. Ха-ха-ха-ха! Шутка! Пальцы сечь, я тебя не буду. Вместо одного ты отрастишь два. Работай и жди. Через два-три дня я навещу храм. Колеблющееся в толще стекла на столе изображение без меня растаяло. Виктор Иванович брезгливо сплюнул на стол. Сдвинул брови, и слюна, ядовито зашипев, превратилась в струйку зеленого дыма по форме, напоминающую змею.